Глава первая. Момент, когда мир полностью изменился. «Я люблю тебя», — внезапно призналась она. Однако Райнер Люд смог сдержаться и промолчать. «Эй, Райнер, я люблю тебя», — повторила она. Как и прежде, Райнер ничего не ответил. Райнер Люц был молод, темноволосый парень с такими же темными усталыми глазами, мечтал хоть десять тысяч лет лишь спать и ничего не делать. Рядом с высокой худощавой, слегка сутулиной фигурой вновь раздался сладкий женский голос. «Эй, Райнер!» Юноша упорно не откликался на зов. Да едва ли у него было время на беседу с прекрасной девой. Десятки солдат-магов, преследующих парочку, неслись позади и вопили. «Эй, оно ну стоять! Беглецы, не думайте, что сможете ускользнуть от нас так просто! Эти двое преступники, избавимся от них!» Один за другим в воздухе появились яркие магические символы, и внезапно в земле, там, где только что была нога Райнера, образовалась дыра. А! Бам! Еще дыра! А! Бац, еще одна! А! Заорал Райнер, на силу уворачиваясь от сыпавшихся на него магических атак. Беда! Просто беда! Будь я чуть медленней, остался без ноги! Бам! Ой-ой-ой-ой! Народ! «А вы не думаете, что ваши опасные облавы посреди ночи могут потревожить соседей?» «Бам! Да чёрт! Вы, ребята, в конец дуряли так и знаете!» Зашёл сон в криках, унося ноги со всех своих сил. Ситуация эта напрягала, как ни посмотри. Но даже в такой ситуации, несущейся вслед за ним, девушка все никак не могла угомониться. слушай Карайнер, мне так хочется Данга Прямо сейчас». Но удирающий Райнер по-прежнему не обращал на нее внимания. Серьезно? Вот так бежать по улицам вдвоем только ты и я, смахивает на свидание, тебе не кажется?» «Молчание». Но ну же, Райнер, взгляни на меня». «Нет ответа». «Разве я не могу поведать тебе о своих чувствах?» «Тишина». «Знаешь, это вообще-то секрет, но я уже до того дошла, что жить без тебя не могу». все всё-таки сказала». «Как же ты меня достала!» В тот же миг Райнер не выдержал и повернул голову. Оболестительный голос слегка противоречил бесстрастному и равнодушному лицу красавицы за его спиной. Лонный свет сиял на ее длинных светлых волосах, а миндалевидные голубые глаза, которым несколько недоставало эмоций, пристально взирали на него. Она родилась совершенной, особенной, вне всякой обуденности, была наделена гладкой и светлой фарфоровой кожей, Обладала тонким, деликатным станом, ее хрупкая рука за невообразимой изящной талии покоилась на длинном мече. Невероятно прекрасная, женщина непревзойдённой красоты, любой, кто устремлял на нее взор, мог с этим согласиться. Женщина, напоминавшая богиню. Когда мужчина получает признание в любви от подобной женщины, несомненно, его сердце замирает в этот момент. «Наконец-то ты обратил на меня внимание!» Райнера слегка взволновали слова, что произнёс нежный голос, хотя лицо её ничего не выражало. Несмотря на это, она так и излучала обаяние. «Она – красавица!» Райнер внимательно посмотрел на неё. Бесстрастная прекрасная дева по имени Феррис Эрис уже долгое время являлась его напарницей. Под прицелом его глаз она, похоже, немного смутилась, её взгляд затуманился и голос задрожал. «Но-но, не смотри на меня так!» Её речь была чересчур обольстительна даже для Райнера, но все же... «Своими тупыми нежностями ты в конец меня выводишь!» в считанные секунды его желание прибить девушку взлетело, подбираясь к отметке «Маньяк». «Правда, да что с тобой? Что ж ты творишь-то? Оглянись, будь добра! Глянь, нас атакуют маги справа! Теперь слева! А позади? Смешно! Всего-навсего какая-то толпа солдат! Да нас прямо здесь и сейчас положат! А теперь у меня к тебе вопрос!» Чего ты от меня хочешь, блин! Бесстрастное лицо Ферри снова выразило смущение, сопровождаемое румянцем. Именно потому, что мы в таком нелегком положении. Я и хочу, чтобы ты подтвердил свою любовь ко мне. Что? Я тебя спрашиваю, почему именно сей? Си... Бам! Ах! Видишь? Видишь? Нашла мне время для. Но мы пообещали любить друг друга вечно. Мы не обещали! А, ну и бред! Бам! А, «Эй, кстати, а почему в тебя они не целятся?» «Как ты это делаешь? Почему в тебя не бьет магии?» Спросил Райнер. Но теперь промолчала уже Феррис. Ее глаза, казалось, мечтательно искрились. «Вот уже 10 лет, как мы, любовники?» «Ага, конечно! Мы встретились меньше двух лет назад. Скажешь нет?» я «Ради всего святого! Откуда ты взяла вот это вот... любовники?» «Ну правда, что за ерунда? Мы ведь не...» «Ты всегда говоришь мне, я защищу свою любимую Феррис...» А потому оставь их на меня! Спасайся! Так вот зачем ты все это! А -а -а -а -а". Сообразив, к чему она вела, Рейнер вскрикнул, но было уже поздно. Она вдруг цапнула его за волосы и воротник и заставила повернуться к ней лицом. Галядина все еще немного румяное от смущения Феррис, Райнер, почти хныкая, запротестовал: Эй, ты ведь не сделаешь этого, а? Драться с этими ослами! Знаешь, мне так лениво! Она подарила ему застенчивый взгляд. «Но я и правда очень рада. Рада тому, что ты сказал мне те слова в тот вечер». «Какие слова?» «Неужели забыл? Даже если меня изжарят заклинаниями, даже если меня изрубит фарш, я все равно непременно защищу тебя, Феррис!» «Вот эти». «Да не было такого! Такого я бы в жизни не ляпнул!» И тут Феррис вернула привычное выражение лица. «Вот именно». Так что теперь твоей кличкой, Люд, будет Фаршмак. Время делать фарш. Время делать фарш? Звучит жутко. Ну и шуточки. Ты ведь пошут. Однако Феррис не шутила. Не слушая его больше, резко развернувшись, она перехватила руку Райнера выше локтя и изо всех сил потянула его в сторону солдат. «Подожди! Постой! Пожалуйста! достой же!» «Эх!» Размахнулась Феррис. «Это не смешно! а Получив спину, Райнер отправился в полет. земля и небо перед глазами поменялись местами, сначала он лишь безучастно смотрел вперед, затем повернул голову, целясь в самый центр этой громкой кучи магов-воинов, туда ему предстояло приземлиться. И все же... э, опять», — подумал он, — к такому парень давно уже привык. Он обернулся, посмотрев на Феррис, она убегала полная сил. «Ну и что дальше? Встретимся в два часа?» «Там же, где я обычно», — ответила она, не оглядываясь. «Но этих обычных мест целых три штуки. Клянусь, если ты все еще меня дуришь, поощады не жди, тебе ясно?» Тут же он, смешно крякнув, врезался в землю головой вперед и был тотчас же окружен солдатами. ха ха ха, -ха! Твоя подружка тебя бросила! Как же ты жалок! Теперь ты не сбежишь, преступник! Будь паенькой, дай нам тебя связать!» Он и так вроде бы не шумел. А Райнер приподнялся, что-то ворча, будто взвешивая серьезность положения, он осмотрелся. Странно, но он не казался напряженным, просто пожал плечами. «По-моему, дай нам тебя связать, звучит как-то избито». Услушав такое, человек напротив Райнера вдруг побагровил и вспылил. «Заткнись! У тебя, рецидивиста, нет права протестовать!» «Ой, что это с вами? Неужели я испортил вам настроение? Если так, искренне сожалею». Мужчина покраснел еще сильнее. «Уголовник решил из меня идиота сделать? Я не потерплю этого! Я получил приказ сверху уничтожить тебя!» «Правда? Сверху?» «Был ответ. Вот именно! Так что не смей меня недооценивать! Или узнаешь вкус мучительной боли!» «Вкус мучительной боли? Вообще-то я не собирался вас недооценивать. Ну или как-то так...» Сказав это, он вдруг слегка улыбнулся словам, что только что произнес мак -Войн. Кривая улыбка странным образом шла его печальному лицу. «Уголовник». Так назвал его этот мужчина. «Преступник». «Преступник». Хех». Пробормотал он, мельком кинув взор на военную форму солдата, которая изображала собой что-то вроде обвившееся вокруг копья змеи. Это был герб Империи Роланд. Такая же эмблема была и у самого Райнера. Он посмотрел на собственное облачение, раны и ссадины на теле были забинтованы, верхняя мантия, на которой красовалась приколотая эмблема, была скручена и опоясана вокруг талии. Мантия была особого покроя, она крепилась к белому нагрудному доспеху. Это замечательное боевое обмундирование могли носить только члены Роландского батальона магов-воинов, Рейнер же получил такое от короля этой страны, Сеона Остала. Но вернее было бы сказать, От своего лучшего друга. Специальные стойки перед повреждениями доспех, который мог выдержать даже жаркое пламя, был подарен ему перед самым началом его путешествий. И, конечно же, на нагрудной его части Райнер расправил мантию. Вот и она, эмблема, змея и копье. Еще совсем недавно Райнер, Сион, Феррис со своими товарищами целыми днями были вместе, дурачились, шутили, смеялись. А сейчас меня называют преступником. Я беглый заключенный. Почему-то. Он смотрел на обступивших его солдат-магов, на темный занавес наступившей ночи, смотрел на все, что его окружало, и шептал свои мысли вслух: Почему-то, мне кажется, в один единственный миг изменилось все на свете. Затем юноша взглянул на командира, лидера магов-воинов, и произнес «Так вы говорите, что вам сверху поступил приказ меня уничтожить?» «Сверху?» «Да, именно так и сказал солдат. Но кто сверху? Кого он имел в виду? Кто-то влиятельный среди роландской солдатни?» «Уж не сион ли?» – буркнул Рейнер. «Так и было. Происходящее лишь подтверждало это. Указ властителя этой страны, указ его лучшего друга, клеймил его преступником и призывал уничтожить». Райнер и сам не мог понять, как же так получилось. Той ночью две недели назад, дождливой ночью, ничем не отличавшейся от других ночей, Сион показал свое истинное лицо. Почему-то он был в слезах и плача просил Райнера умереть. В тот миг все отношения между ними резко прекратились. Еще совсем недавно мы проводили много времени вместе и вместе смеялись, но потом вдруг я совсем перестал понимать его. Сион плакал, пытаясь убить Райнера. Странные черные лезвия из ниоткуда, женская рука, возникшая прямо у Райнера из груди, и исчезающий мир вокруг, сцена, в которой он не мог ничего понять. Тогда Сион стоял там один, и нечто вроде савана темноты окутывало его, ничего не объясняя, лишь грустно улыбнулся сквозь слезы и приказал ему умереть. Но этого так и не произошло. В себя Райнер пришел уже в тюрьме, Что-то или все изменилось в этом мире. Изменилось так резко, чтобы заставить плакать даже Феррис, рыдая она рассказала Райнеру обо всем, как Сион стал странным и жутким, как он смеялся, будто безумный, и говорил, что убил Райнера. И как он запретил ей появляться в замке, запретил показываться ему на глаза. И вдобавок миролюбивый король героя Сиона стал, что так ненавидел войны и ненавидел жертвовать людьми, начал вторгаться в союзные королевства, посылая войска в Империю Нельфу с приказом убивать солдат, простолюдинов, женщин и детей без разбору. Это Сион. Король, которого поддерживают все в королевстве, король-герой объединит весь мир, и мир будет принадлежать лишь Роланду. В это Сион когда-то верил, но ныне все, что преграждало ему, путь уничтожалось, стиралось и устранялось. Действительно. все, что может измениться... изменится. Думал Райнер. Еще он думал о лице Сиона. Образ лучшего друга прочно засел в его голове. Но это было лицо, окроплённое слезами, мокрое от слёз виноватое лицо. Он ведь был не из тех людей, что смеются, предав друга. И он не мог смеяться, объявляя войну чужому королевству. Он всегда, в одиночку, брал на себя то бремя, которое другие сочли бы непосильным, и улыбался, чтобы скрыть ото всех всю тяжесть этого бремени. Но в конце концов, не в силах освободиться, он в отчаяние. Таким увидел его Райнер в ту дождливую ночь. Райнер помнил больное его заплаканном лице, помнил тот взгляд, будто бы Сион просил помощи. Сион всегда был очень хрупким и слабым в душе, считал он. Это был печальный король, поэтому Райнер снова спросил солдат. «Э...» «А вы действительно уверены, что сверху будут не против моей гибели?» ха Именно! Ну что, теперь-то тебе страшно?» Рассмеялся командир. «Но знай, я благоразумный человек, если не будешь сопротивляться, то мы арестуем тебя, избив всего лишь до полумертвого состояния!» Райнер уже давно его не слушал. Он поднял голову, вглядываясь в небо, а затем обернулся и нашел взглядом одно из самых высоких зданий в королевстве — Замок Роланда – место, где жил король. Именно там Райнер Феррис и Сион болтали о всяческих бессмыслицах и развлекались. Он смотрел на замок, зная, что туда он больше не сможет вернуться. И часа не прошло с момента его побега из тюрьмы, а окрестности замка уже кишат преследующими его магами войнами. Он просто не может драться с ними, не сможет явиться туда невредимым, если сейчас повернет назад». Ведь Реланд уже не такой, каким был раньше».